Часть вторая. Глава сорок вторая. Синдр. Так и тянуло сказать об огромного размера радости, не умещающейся внутри и рвущейся наружу. Прямо вот на языке крутилось. Но решил не портить всю эту показушную кутерьму. Встречаются два крутых вождя, один из которых моя чахла. Надо поддержать и вид сделать внушительный. Я тут, когда очередной раз про папашу думал, Меня вдруг озарило. Я ж тоже не в болоте найденный, а сын вождя. Так что могу считать себя этим делегатом от племени. Удобно. Когда надо, охраной прикинусь. Когда надо, почти муж. Но с этим позже разберёмся. А когда могу, и делегата моторков выступить. И нос также кверху задрать. Правда, при этом головы крутить неудобно. А посмотреть было на что. Целый город же, почти фрайдер. Только в подземелье. Даже свет откуда-то сверху шёл тускленький. И домишки вначале были пусть каменные, но маленькие. Но потом расширились, заматерели, в несколько этажей стали. И шпили на крышах, и даже огород во дворе. Только вместо травы мох. Вот кикимры бы повеселились. Но хитрошу думали. Ничего не скажешь. И ещё я впервые гномью бабу увидел. Много гномьих баб. Те, что мелкие, вместе с такими же мелкими пацанами из домов повыскакивали и бежали вслед за нами. Те, кто чуть постарше, чинно расселись на заборах. Еще старше встали в позу у калиток, а самые боевые попытались к нам пристроиться. На Каарис они косились не слишком добро, поэтому и я на них глазами сверкнул. Клыки оскалил, и нас сразу в покое оставили. На вампиров, укутанных с головой в плащи, тоже лишь поглядывали с подозрением. А вот в Таарина разве что болотной жижи не кидались. Но я за ним на всякий случай присматривал. Но вот от Теслана вообще глаз отрывать нельзя было, чтоб не порвали на лоскутки. Он вроде как капюшон надел, только это его не спасло. И какая-то гномиха глазастая разглядела, что среди нас живой эльф. Вот и лезли все на лицо посмотреть и, главное, своих мужиков отпихивают, мимо них просачиваются, хотя те нас кольцом обхватили, охраняя. Я-то сначала думал, что баб от нас, но потом понял — нас от баб. Они у них хуже троллях. С виду причём как раз самый смак, только мелкий. У папаши моего умбы помутился от обилия выбора. Все грудастые, пышные, на лицо приятные, только кожа не зелёная, а сероват жёлтая. Ну и клыков нет. Зато косые... Прямо с мою руку толщиной. Любых цветов, от тёмных до светлых. Даже рыжие встречались. Но когда мы уже ко дворцу подошли, высоченному, с башнями, с изваяниями какими-то из камня во дворе, с тропинками, мелким щебнем между маховых кочек, из одной из скульптур выбежала такая, такая аппетитная гномка. Руки в бока уперла, меня сначала оглядела, покивала одобрительно, потом взглядом по вампирам пробежалась, губы искривила. Типа обычными мужиками в плащах нас не удивишь. Нотариена вообще рожицу сморщила, словно кислое яблоко откусило. И тут у Эсла на капюшон слетел. Вышло так ненарочно. Охранники резко остановились, один неудачно повернулся, и всё. Минус гномиха, плюс ещё одно изваяние. А я сразу понял. Надо брать. Такая баба, такие сиськи. «И глаза тоже ничего, и сзади ух!» Я даже головой покрутил, чтобы лучше разглядеть можно было. А когда услышал, как недовольно пыхтит рядом поганка, сверкая глазищами, пояснил шепотом. «Ты чё, с ума сошла? Я не себеж И на Эсла на глаза скосил, чтобы поняла, о ком говорю. Хотя можно подумать, у нас выбор большой. Кровососов пристраивать без надобности, тха что-то пока пристраиваться не рвётся, Вот и остаются два белобрысых эльфа. Короче, я так идеей Эслана пристроить загорелся, что когда мы мимо уже оживающего изваяния гномихи проходили, пнул одного из охранников и шепотом уточнил. «А это что за баба такая?» Тот на меня сначала глянул с подозрением, но потом всё же пробубнил. «Племянница короля Хагрильда». Я даже расстроился немного. «Хорошо, что не дочь, конечно». Но кто ж этих гномов знает? Может, та племянница уже давно кому-то в жены обещана, как моя чахла. Насупившись, я покосился на тха, но потом всё же выдохнул. Мотает меня, как медведя шатуна зимой. Решил, что поганка моя. Не отдам никому, и всё. Она вон согласилась, что моя. А кому там до меня обещана была? Это уже дело прошлое. КААРИС Хорошо, что опыт ведения важных переговоров приходил ко мне постепенно. Сначала я просто подписала договор с вампирами, потом встречалась с Фигбальдом на своих условиях, и вот теперь Хагрильд, как представитель союза гномьих королевств. Тронная зала дворца была во многом похожа на ту, в которой довольно часто я присутствовала вместе с отцом, вот только теперь я не сидела в кресле подле трона, а стояла, окруженная своими соратниками. Два ряда придворных, мимо которых мы прошли, были довольно хиленькие. Но я понимала, тут все, кого успели собрать по-быстрому, ведь мы незваная делегация. Обменявшись официальными любезностями, я перешла к главному. «Ваше Величество, мы наслышаны, что вы желали с нами встретиться». Чисто инстинктивно я с самого начала разговора перешла на высокопафосную речь, когда королевская особа говорит о себе во множественном числе. У меня даже голос изменился. Я неосознанно начала говорить с отцовскими интонациями. И, как ни странно, но это оказалось правильным решением. Снисходительный взгляд короля гномов сменился уважительным. Наверное, осознал, что я всё же не безродная девочка. «Слухи утверждают!» что вы готовы были выдать награду за моё появление. Но моя страна и так достаточно богата, так что вознаграждение я оставлю вам в качестве подарка». Я очень-очень постаралась, чтобы мои слова прозвучали одновременно и как предупреждение, и как приглашение посмеяться над милой шуткой. «Вы ещё слишком молоды, чтобы верить слухам». Хагрильд даже не встал с трона при нашем появлении и сейчас продолжал сидеть, хотя я уже ощущала, как его вальяжная самоуверенность сменилась настороженностью. Что ж, он сам напросился. «Конечно. С высоты вашего возраста, когда уже не хватает сил, чтобы встать и достойно поприветствовать женщину королевской крови, я кажусь слишком юный. Но я считаю...» что верить слухам не стоит в любом возрасте. Именно поэтому я решила посетить вас лично. Возможно, раз вы так настойчиво хотели этой встречи, вам есть что мне предложить? Уф, странно, но мне даже уже не страшно. Наверное, когда ощущаешь, что у тебя за спиной не пустота, а надёжные друзья, изображать уверенную в себе королеву не так уж и сложно. Союз королевств Гномьего хребта хотел бы заключить взаимовыгодный договор с Тиспарией и о поддержке, и о разделе сфер влияния. Но мы не уверены, что вы обладаете должными прерогативами для заключения этого догафора. То есть вы желали встречи со мной, но при этом не уверены, тот ли я дракон, который вам нужен? Я резко снизила градус пафосности, огляделась вокруг и небрежно кивнула. "Что ж. Надеюсь, вы понимаете, что когда я, как законная наследница Чхаорона, короля Тиспарии, при поддержке своих соплеменников и союзников, войду на престол, мне уже станет некогда разгуливать по подземельям гномьего хребта. И я не уверена, что буду заинтересована в этом договоре. По крайней мере, условия могут очень сильно измениться. «Вы слишком юны, поэтому слишком самоуферены», — снисходительно выдал Хагрильд. На что я загадочно улыбнулась демонстративно покосилась на вампиров, а потом пояснила. «Моя уверенность основывается не на пустом месте. А вот откуда берёт корни ваша?» Тут я собралась с духом и добавила. Вы поставили не на ту сестру, Ваше Величество. Потомок высших драконов, не умеющий обращаться, никогда не станет правителем. Ледяные грани. Я понимала, что сама тоже такой же потомок. Но сейчас мне надо было получить подтверждение предательства Панширы. Ещё одно. Потому что я никак не хотела верить в это. Принять. Смириться. Зато он может родить высшего дракона, который станет наследником сразу двух королевских семей. И Хагрильд сдал мою сестру, выдав даже те подробности, о которых я в здравом уме, даже после случая с Гармирой, все равно бы не додумалась, родить наследника от двух королевских семей. «Ледяные грани! Вот причина, по которой Наарис предала меня. Паншира беременна от её драгоценного Рооброна». Интересно, а сам счастливый отец знает? Или девочки всё решили за его спиной? Уф! Так, надеюсь, на моём лице не отразилось ни удивление, ни возмущения Хотя, может быть, удивление тут и уместно. А так как я наверняка не сумела скрыть его полностью, лучше его обыграть, незаметно вытирая вспотевшие руки и стараясь не поддаваться эмоциям. Потом. Всё. Потом. Вы же понимаете, что даже ребёнок от двух высших драконов может родиться обычным магом. Нет никаких гарантий. Ошибаетесь. Если в момент появления на свет ребёнок получит сильный магический потенциал, то он станет высшим». Я посмотрела на довольно ухмыляющегося короля гномов и тоже улыбнулась. «Вас кто-то обманул, Ваше Величество. Магический потенциал во время родов не влияет почти ни на что. Иначе в пещеру, где спит первородная драконица, было бы постоянное паломничество». «На самом деле влияет, ещё как! И Паншира об этом знала. И, выходит, она знала о первородной». И хотела родить высшего дракона, воспользовавшись помощью гномов, а потом сделать своего ребёнка наследником сразу двух королевств. И снарис сразу становится всё ясно. Осталось только понять, знает ли об этом Раоброн и какая ему отведена роль в плане Панширы. Нарис На она наговорила, конечно, только то, что наша поглощённая любовью к собственному мужу сестра готова услышать. Но что-то я начинаю сомневаться, что все вот эти ухищрения проделаны во имя счастья чужого мужчины, пусть и отца, и её будущего ребёнка. Рааброн не пойдёт на развод с Наарис, тем более ради того, чтобы прожить вместе с Панширой пару сотен лет. Больше она вряд ли протянет. Это же глупо менять истинного высшего на мотылька-однодневку. Тут я встретилась взглядом с Синдром, потом посмотрела на Тхаарис и, по-моему, слегка покраснела но сразу же взяла себя в руки, сосредоточилась и в упор уставилась на Хагрильда, до сих пор обдумывающего мои слова.